Глава 96 шестая Полсекунды на то, чтобы в прыжке сократить дистанцию и схватить за ткань футболки. Прижать этого гада как следует. 3, 2, 1. Сорвавшись с места, Паркер схватил засранца и, дернув на себя, опрокинул его на стол, придавив горло локтем. Полегче. дарен шутливо выпучил глаза, подняв руки и отталкивая локоть. Паркер силой тряхнул дарена и треск шва футболки дал себе знать. Спокойно, имущество не тронь, его руки легли на захват Паркера. Разжав пальцы, страж отошел, под воротом остались примятые следы. — Как-то мы не с того начали, — встает Даран, приглаживает волосы. — Выпьем? Тут пойло, что надо. Держит не тридцать минут, а сколько хочешь. Не дождавшись ответа, Даррен прошел к шкафчику возле стола, сел на корточки и, открыв дверцу, выгнал голову. Кира плюхнулась на диван и сложила ногу на ногу. «Какого черта ты здесь делаешь?» Паркера распирала злоба. «Это из-за него он оказался здесь. Давай для начала пропустим по стаканчику». Звякнув пальцами по полной бутылке, Даррен посмотрел на Киру. «Я пропущу. Как хочешь, как хочешь». Встав спиной к Паркеру, он стал насвистывать мелодию и, откупорив бутылку, разливать жидкость золотистого цвета. Алкоголь забился о стенки стакана и несколькими каплями выпрыгнул на столешницу. Паркер видел такую бутылку впервые, но усталость... Усталость, копившаяся все эти дни, взяла свое, и он нехотя принял стакан. — Хотел бы убить, — убил. — подумал он про себя. Поднес стакан к носу, принюхался. Ты пей, а не нюхай. Дарг показал, как пить, и после небольшого глотка причмокнул губами. Паркер повторил, и сладковато-терпкая жидкость, обдав жаром нёба, проскользнула к пищеводу. О! <nelle> Дарг засмеялся и сел на край стола. Паркер откашлялся, отставил стакан. В глазах заискрило, и теплое нега растеклась по телу, притупив злость. Я видел кости. Ага. Ага. Это же кости. — Ага. — Упс. Кажется, злость отошла недалеко. Кончики ушей Паркера побагровели. — Какого черта ты меришь? Я видел кости своими глазами в твоей капсуле. Ну вот, полегчало. Прерывисто дыша, не сводя глаз с Даррена, Паркер вымещал все то копившееся в нем раздражение и злость. — Я же сказал. — Знаю. Это я их подбросил. — Чтобы ты начал искать. — Кого? — Меня. Кира кашлянула в кулак. — Я все же выпью. Встала и сама залезла в шкафчик. — Что ты несешь? — Зачем ты мне нужен? — Затем, чтобы узнать правду. Стиснув зубы до скрежета, Паркер прикрыл глаза и заставил себя сделать глубокий вдох. — Понимаю, как это звучит, но поверь мне, — Даррен сделал глоток, — если бы я оставил записку, ты бы не пришел к мэру. Все вернулось бы на круги своя. Как ты узнал, что я ходил к нему? У тебя есть хоть один чистый стакан? Кира забрицала посудой. В углу посмотри. Откуда знаю? Так это часть моего плана, понимаешь? У Паркера закружилась голова. Он сам не заметил, как на ватных ногах подошел к столу и сделал еще один глоток. На этот раз побольше. Он часть плана? Чертов винтик, который запускает неизвестный ему механизм? Держа стакан, он силой сжал его пальцами. Кровь отлила, оголив белые костяшки. — Ты все сделал правильно, только долго. — Даррен почесал затылок. — Сани должен был привести тебя раньше, но, видимо, что-то пошло не так. — Сани? — Паркер не узнал свой голос. — А ты как думаешь, с чьей помощью он лазил на поверхность? Куда он относил книги? — Ты правда считаешь, что подросток смог бы это сделать один? Даррен махнул на него рукой. — Книги. Книги, книги! Словно метрономом застучало в висках. А как же его слова про поиск родителей? Вранье? Нет. Он говорил так искренне. В его глазах стояли слезы. Нет, не мог он врать. Ты лжешь. Кирина зубы стукнулись о край стакана. Подавившись, она закашляла. Понимаю. Даррен размял шею. Я бы тоже не поверил сразу. Как насчет доказательств? У Паркера зашевелились волосы на затылке. Вот оно.